Глава 22. Милость милы. Неделя прошла в учёбе и практиках. Последние стали получаться лучше, да и в голове будто лампочку включили. Себя и других стало видно яснее. А ещё она перепросмотрела все свои встречи с Владом. Дома в тишине ночи девушка основательно проработала свои чувства и стремления, разложив по полочкам каждую эмоцию. Романтическая чушь, которая давлела над ней в начале, развалилась сразу. Она уходила корнями в ощущение родства и доверия, в необъяснимую привязанность, словно они знакомы очень давно. Конечно, его нелепое объяснение, типа они вместе у мастера обучались, в расчёт не шло. К тому же, последняя выходка ясно дала понять, что на деле это просто глупая влюблённость в образ, и настоящий Влад далеко не является идеалом мужчины. За таким она бегать уж точно не будет. Ловко оправдываешься. Вынес вердикт ВД, прослушав Кэтена бормотание. Как бы ни знал тебя долго, точно бы поверил. Однако это лишь комплексы. Ты боишься отношений и всячески пытаешься их избежать. Но сколько петуха соловьем не называй, кукареканье не превратится в пение. Дальше девушка проработала свои взаимодействия с членами группы, и если со всеми её реакции были понятны и логичны, то касательно Антона выходила странная картина. Вроде пытался помочь, был вежлив и мил, но глубоко на интуитивном уровне ощущалась исходящая угроза, которая и выливалась в предвзятость и враждебность. Хотелось вывести его на чистую воду, но как ни старалась, откопать зарытую тут собаку не выходило. только лопаты одну за другой гнуло. А, по-моему, вполне нормальный пацан. Не выдержал ВД. Но я тебе не узнаю, прямо стараешься разобраться и понять, это влияние Влада, Практик или квантовый скачок. Он помахал перед носом недавно вычитанным словом, на минуту повисв в сознании. Антон, кстати, довольно смекалист, когда он подбрасывал камешек и не мог поймать, помнишь? Но ну? Он так настойчиво его ронял, похоже, просто хотел дать тебе почувствовать своё превосходство, чтобы ты смягчилась к нему. ВД, ты считаешь людей умнее, чем те есть на самом деле. Немного подумала и высокомерно добавила. Но это потому, что судишь по себе, а ты часть меня. Бюро назад свои слова про квантовый скачок. Пробормотал собеседник, повернулся спиной и исчез. В воскресенье привычно отправилась в магазин, чтобы восполнить стратегический запас продовольствия. На улице её внезапно окликнул Влад. "У меня дела". Хмуро бросила и попыталась пройти мимо. Интересно, и давно он тут ошивается? Не дозвонился поди, ведь после клуба сразу его номер в чёрный список внесла. "Пошли, прогуляемся и поговорим". Ризнёс он без выражения и не оглядываясь, двинулся в сторону парка. И девушка молча проследовала за ним. Землю на тропинке покрывал ковёр из разноцветных листьев. Катя на ходу подбирала особенно красивые, придирчиво осматривала и добавляла к уже внушительному букету. Старательно притворяясь, что занята чем-то важным, она то и дело бросала косые взгляды на спутника. Наконец парень остановился на пустынной полянке, скрытой деревьями и зарослями от посторонних глаз. Поднял красный кленовый лист и развернулся. "Злишься?" протянул ей. "Или приревновала?" "Больно надо", огрызнулась и с заминкой приняла подарок, к неудовольствию отметив пару мелких дырочек у основания, но всё же добавила в коллекцию. Вдыхе хихикнул внутри головы. Знал бы он, что стоимость такси тебя шокировала больше, чем его дурной поступок. Катя мысленно сделала брысь и впилась ногтями в ладонь. Насмешил, блин, не вовремя. Но вместо хихиканья возмутилась. Оставить меня там одну было верхом благородства, ещё и Игоря этого подослал. Парень поднял вверх одну бровь. Я что, по-твоему, рыцарь на белом коне? Мы поспорили, и ты проиграла, всё честно, даже по твоим меркам. Он снисходительно улыбнулся. И я думал, брошенный кавалер тебя домой отведёт. И отвёз. Девушка придала словам оттенок лёгкой небрежности. Вообще-то неплохим оказался. У него и переночевала. Потом в кафешке пару раз пересеклись. Многозначительно замолчала и уставилась под ноги, словно выискивая новые объекты для икебаны. решила поиграть со мной медленно произнёс спутник и тут произошло то, чего Катя не могла ожидать никак и среагировала соответственно сначала протормозила а потом чисто на рефлексе почувствовала спиной кору дерева прохладную ладонь Влада на талии его мягкие губы на виске скуле стоп что происходит и куда движется его рука и как она оказалась под кофтой Уже отработанным движением перехватила запястье и резко крутанула наружу. От этого приёма соперники на тренировках послушно падали, а враги должны были умолять о пощаде. В суставе противно хрустнуло, но Влад остался стоять напротив. В глубине его глаз разрасталась боль. Отброшенные листья, окружаясь цветными пятнами, опадали на землю. Со стороны кафе донеслись голоса гуляющих, в отдалении залаяла собака. Сердце бешено колотилось в груди. Казалось, они смотрели друг на друга целую вечность. А потом парень хрипло произнёс: "Ты ненормальная?" Катя резко ослабила захват, отпустила руку, шагнула в сторону. Он осторожно пощупал раненное запястье. Могла просто сказать нет. Искривился от боли. "Я никому не насилу. Зачем? Если девушки сами на меня запрыгивают. Ты" Ты придурок. Заралан внутри бурлила злость, смешиваясь во взрывной коктейль с накопленной раньше обидой. Я не сплю с первым встречным, и меня не заводят унижения. И девушка принялась яростно собирать листья на зад в букет. Парень вдруг засмеялся, прямо-таки затрясся, потом вздрогнул, видимо, кольнуло в запястье, и вновь продолжил смеяться. Да вдобавок ещё и больной Сердита покосилась в его сторону. Я вспоминаю тебя всё больше. Он посерьёзнел. Хочу вернуть, чтобы ты стала собой настоящей. А я домой хочу, проборчала Катя и двинулась обратно. Вечером на собрании не досчитались Нила. Ещё злиться. Мила предугадала вопрос. Но не переживай, он очень отходчив. Саша обнаружилась в углу, сидела, как у ветшей цветок, понуро опустив голову. Печально вздыхала и тёрла глаза без косметики. Всё понятно. Антона можно сегодня не ждать. И когда он уже вернётся? Паша пристроился на ковре, съёжился, обхватив руками острые коленки. Выглядел бледным и слабым. Остаётся надеяться, что его болезнь не заразна. Ольга напротив казалась ярче, Начесала пёрышки, суетилась и поглядовала на часы. Не иначе как на свидание собралась. Значит, они в 5:00. Катя набрала побольше воздуха, открыла рот, она решилась звучить наболевше. У меня есть, замялась, друг. Он утверждает, что концепция Бога создана людьми для порабощения и управления слабыми. А совесть навязанное понятие, и от неё следует отказаться. что только тогда станешь свободным, а истина и есть в этой свободе, прочие оккультные вещи она опустила, взяла чисто психологический аспект. Тишину в комнате первой нарушила Ольга. Но «Ну, любому ясно, что он не прав. А вот почему не прав, она не уточнила. Саша подняла потухший взгляд. Ты о владе что ли сейчас говорила? И продолжила, прочитав в глазах подруги согласие. Вон мне не нравится, задумчиво накрутила на палец чёрный локон. Не мешало бы просмотреть, и выжидательно уставилась на Милу. Та растерялась. Но ну нельзя же вот так просто заглядывать в людей. Её взгляд заметался между девушками словно ища поддержки. Это неэтично. Саша презрительно закатила глаза. Ты слишком правильная, они ведь даже не замечают. и добила подходящим аргументом. «Нашей Кате может угрожать опасность, и Нил считает так же, между прочим». Экстрасенс ещё немного поколебалась, кусая губы и до боли стискивая на руках пальцы, и, наконец, выдохнула. «Ну хорошо, я попробую». И увела на кухню. Когда оказались вдвоём, Мила спросила. «Его снимок есть?» Хотя отрицательно покачала головой, но не относилась она к тем, кто фоткает втихамолку, а потом любуется при свете луны, целует экран или плачет. Экстрасенс заколебалась, но продолжила. Тогда нам нужен чёткий образ в твоей голове. Подумай о нём и постарайся вспомнить максимально подробно. Сразу вспылала картинка со спины, когда сегодня шла с Владом в парке. Такое интересно сойдёт. удержала в сознании, запечатлев словно цветной фотоснимок. Не зря практиковала перепросмотр. Это получилось легко. Явно память потихоньку начала прокачеваться. Все тело погрузилось в образ, словно заново оказалась в том самом времени и месте. И вдруг явственно ощутила, что на неё смотрят и прикосновение. Не кожа, Это было нечто иное, словно чужое внимание проникло в картинку, сначала коснулось её, а затем скользнуло и перешло на парня. От необычного чувства девушка почти утратила концентрацию. По кадру пробежала рябь, он начал размываться. С трудом сумела взять себя в руки и вернула чёткость. Присутствие Милы в сознании разом усилилось. И тут картинка стала оживать. Объект в ней обрёл трёхмерность и начал разворачиваться к ним лицом. Экстрасенс вздрогнула и откатилась назад, а сосредоточенность невольно сделалась всецелой. Катя абсолютно безочётно пыталась остановить поворот волевым усилием, удерживая картинку в неподвижности, но лишь замедлила движение и её сильно тряхнуло. Связь оборвалась. Открыла глаза. На её плечах руки милы. Бледное лицо, расширенные зрачки и голос дрожит от испуга. Чуть не попались. Что? Что это было? Пролепетала девушка, постепенно приходя в себя. Он слишком осознан, сразу почувствовал, что в него пытаются залезть. Ещё чуть-чуть и нас бы раскрыли. Катя была потрясена до глубины души. Одно дело сомневаться в способностях и списывать их на совпадение, а другое — испытать прикосновения на себе. Такого не было в личном опыте, это казалось невозможным. Но это только что случилось с ней. Ее неверие в Милу получило пробоину и теперь стремительно погружалась на дно. Единственное, что я успела увидеть, он темный. Голос экстрасенса донесся будто издалека. И бесполезно говорить с ним о Боге. Антон как-то очень верно сказал: нельзя словами доказать слепому, что есть солнце. Сначала он должен прозреть. Но даже если в солнце не верят, оно продолжает согревать своими лучами. Если бы Влад хоть раз почувствовал его милость, то не осталось бы и тени сомнений в его истинности. Я с Божьей помощью могу попытаться передать тебе частичку этого состояния. Девушка Россины кивнула. Она еще пребывала под впечатлением от случившегося. «Тогда закрой глаза, сосредоточься на мне и просто позволь этому произойти». И сложив ладони лодочкой, экстрасенс принялась молиться. Сначала не происходило ничего необычного. Фанатизм Милы шокировал, и не получалось взять ее в фокус. Хаотичные мысли на отмашь сбивали настройку. Но предыдущие тренировки в медитации сделали своё дело. Она расслабилась и ощутила это. В сердце словно зародилась искра и начала быстро разрастаться в пламя. Жар в груди сделался нестерпимым и одновременно будто огненный шар коснулся макушки. Не то, гонь не обжигал, он просто и она увидела. Вокруг расстилался бескрайний мир, сотканный из любви и света. На девушку накатило чистое, ни с чем не сравнимое счастье, спокойное, как море в штиль, тёплое, как весеннее солнце и пушистое, словно белые облака в небе. Всё сразу стало простым и понятным. Даже рассмеялось это облегчение. Влад однозначно не прав, нужно рассказать ему, поделиться радостью и этим открытием. На тебя снизошла Божья благодать. Прошептала экстрасенс одними губами. Ее глаза при этом странно светились. Вернувшись домой, Катя обнаружила за письменным столом маму и даже не испытала привычного раздражения, застуков как-то копается в выдвижных ящиках. Пойманная с поличным, родительница не растерялась, а наоборот резво перешла в наступление. «Ну, рассказывай про свою кабалу!» «Что?» — опешила девушка. «Не притворяйся!» Мать прижгла её едким взглядом. «Я всё знаю, книжку у тебя видела, и давно ты в секте?» «Что?» «А-а-а!» После секундного замешательства вдруг догадалась Катя. «Возможно, ты имеешь в виду Кастанеду?» Достала книгу и поводила туда-сюда перед носом. Та повторила движение глазами. «Это?» Родительница смотрела на томик с глубочайшим подозрением во всём своём естестве, будто полагала, что дочь буквы на обложке могла переклеить. Наконец-то сознала, что книга та самая. Да. Она вздохлась. Я почему-то подумала, что это каббала, выдала таким тоном, будто её ошибка, всецело вина дочери. Перепутала. Я про каббалу не знаю, бросила девушка максимально небрежно. «Здесь про сны», — протянула. «Хочешь почитать?» И будто спохватилась. «Только осторожно её возвращать». «Нет, зачем? Я тебе доверяю». Выдала мать очередную ложь. Что и следовало ожидать. Жаль, её лень не распространялась на просовывание носа во все доступные щели. Только бы теперь не сболтнул кто, что в Кастанеде и про грибы есть.